612. Гуру. Если человек цели идущий, остановится на дороге и будет стоять, то до цели он не дойдет. Это понятно вполне. Причины остановки не имеют значения. Важно идти, не останавливаясь, и тем более недопустимо движение впять. Вперед и только вперед — это зов к свету.